Глава восьмая. Чтобы даже бесенята поняли, про что я говорю, тыкнул пальцем на прогуливающегося в отдалении монстра. А он, кстати, без дела не сидел. Пока я созывал своих бесов, вокруг него увивались уже четверо исчадий. «На свиту не отвлекаемся!» Интересно, какие будут потери от моей затеи? На бесенят, в общем-то, пофиг, их можно тут же набрать, не отходя от кассы, так сказать. Но, с другой стороны, если постоянно обновлять этих мелких недоумков то и армия моя будет всегда состоять только из таких вот недоумков. Они просто не будут успевать прокачиваться до бесов. А вот если погибнут бесы, это совсем нехорошо. Где я себе еще командиров прокачаю? Что-то подсказывает мне, что процесс этот ни разу не быстрый. Славовая кола мне четыре уровня капнуло, а второй, между прочим, в беса так и не эволюционировал. Первый! Да, господин! «Ты в этом не участвуешь! Стоишь в стороне и смотришь!» «Понял, господин!» Этот подхалим, как обычно, поклонился. Таким темпом лизания он точно язык себе сотрёт. Но зато сообразительный, а это главное. А уж то, что он постоянно выслужиться пытается, мне как-то параллельно. На Налезть я не падок. Во всяком случае, на это надеюсь. Обернувшись к Грогу, увидел, что рядом с ним трется еще одно новоприбывшее исчадие. Лучше поторопиться. «В атаку!» Мое воинство сорвалось с места безо всяких построений и тактических планов. Я просто не видел в этом никакого смысла. Чтобы подчиненные делали то, что ты от них требуешь, нужны тренировки. Долгие и упорные. А так без подготовки что-то объяснять лишь время тратить. Все равно ни черта не запомнят, тем более бесиняты. Вот с бесами пора бы уже и начинать заниматься. Я пристроился в хвосте моего грозного войска с визгами несущегося нагрога. Когда до него оставалось метров десять, вырвавшийся вперед бесенок немного замедлился, ошарашенно покрутил головой и напал на мчащегося рядом с ним товарища. Затем следующий бесенок атаковал бегущего позади него товарища, затем третий, четвертый. Понятно. Опять иллюзия, блин. Образовалась небольшая куча мала, но с десяток бесенят прорвались все же к Грогу и их заставили того попотеть. Сразу десяток он обработать не успевал, а теперь уже и не успеет. Отшвырнув бесенкой, который мешался под ногами, я дотронулся до босса ледяной рукой и послышался знакомый треск застывающего льда. Как только Грог замерз, выясняющие отношения друг с другом бесенята остановили свою бойню. Те из них, которые попали под иллюзию, стояли с опущенной головой, время от времени тряся ею, как собаки. Я вычленил взглядом беса. Фух, живой. На него напало сразу пятеро бесенят, видимо, считая, что он и есть грок. И хоть двоих он убил, его здоровье уже упало в красную зону, так что я прямо вовремя. Они многочисленную свиту Грога, не попавшие под иллюзии Бесенята, смели секунд с пятнадцать. Как же с ним справляться обычным пати, когда откроют инферно? Они же друг друга все поубивают, а Грога так и не заденут. Разве что собирать одних магов и работать по площадям... Да и то сомнительно как-то. Блин, ведь если бы не ледяная рука, то и мне бы не удалось победить этого мелкого, но такого неудобного босса. Он бы вывел меня из строя иллюзий, а сам в это время разобрался с моей армией. Так бы я остался у нас паритет. Ну, за исключением того, что все мое воинство полегло бы. Единственный вариант победить этого босса без читерства у меня появится после того, как я раскачаю лидерство. Мои воины просто задавят его мясом. Хм, кстати, это, наверное, тоже читерство. Неужто, когда откроется инферно, игрок сможет за счет лидерства набирать себе легионы? Не слишком ли жирно? А может, мне это позволено только потому, что меня NPC за своего считают? Ладно, придет время, посмотрим. Я достал вгоняющий ват и неторопливо прикончил замершую фигуру Грога. Перед самой смертью босса я вспомнил про камни душ и активировал один. Но попытка оказалась неудачной. Душу Грога мне поймать не удалось. Победа. Получен опыт. Плюс два новых уровня. Первым делом я склонился над выпавшим из этого босса лутом. В нем оказалась всего лишь одна небольшая поблескивающая железка. Подняв ее, я всмотрелся в свойства. Осколок амулета Пифона. Квестовый предмет. Грок, воспользовавшись иллюзией, выкрал амулет Пифона и бросил ему вызов. Но был побежден и лишен силы. Скрываясь, Грок разделил амулет на три части и два из осколков спрятал во вражеском Пифону домене. Пифон не простил демону наглости, и до тех пор, пока амулет не вернется хозяину, грок обречен на вечное прозябание в своей пещере. Открыть цепочку квестов восстановления амулета Пифона. Да? Нет? Да. Звучит интересно. Осколок амулета медленно налился фиолетовым цветом и выстрелил фиолетовой же линией в пол под углом 45 градусов. И... И линия, чуть мерцая, все так же смотрела в пол и никуда пропадать, похоже, не собиралась. Хм, это, вероятно, направление к ближайшему осколку. Но какое-нибудь пояснение все же дать можно было. Ладно. Поскольку луч бьет в пол, значит, осколок находится на нижнем ярусе. А ближайший спуск на нижний ярус, который я знаю, находится во Вларгреме. Я застыл в нерешительности. С одной стороны, десяток выходов железной руды, отысканных моими бесенятами, ждут, чтобы их отметили на карте и разработали. А с другой — прогулка за куском амулета. Вот только майнинга меня теперь и так ждет очень много, успеет надоесть до чертиков. Так что решено. «Первый, второй!», второй — обратился я к своим командирам. «Продолжайте поиски!» «Есть! Да, господин!» Одновременно ответили бесы и, не теряя времени, стали организовывать бесенят. Я же вернулся во Вларгрим и, спустившись в супермаркет, достал свой компас. Фиолетовый луч бессектрисы разделил пещеру пополам, причем, хоть и с меньшим градусом, но все же уходил к полу. Пожав плечами, я ледоколом сквозь бесенят побежал к находившемуся вдали противоположному краю пещеры, а добежав, уперся в камень стены. Да уж... В лоб нахрапом найти нужное место не получается. Сначала нужно поплутать по лабиринту пещер. На ум пришел старенький шутер Quake 2. Ты уровень вроде прошел, монстров зачистил, но выход на следующий уровень так сходу и не нашел. И теперь броди по карте снова, отыскивая нужный лаз. Прежде чем развернуться и идти копать руду, я решил все-таки проверить этот уровень и прошелся вдоль стеночки в поисках возможного спуска на уровень ниже — И, как ни странно, нашел. Ну, как спуск? Небольшая расселена, шириной как раз, чтобы туда втиснуться, ну, может, немного шире, шла под уклон вниз. Постояв немного перед ней и почесав затылок, я решил все-таки исследовать этот лаз, благо клаустрофобией не страдаю. Повернувшись немного боком, потому как по-другому не влезал, я отправился вниз, и метров через 15 этого спуска был вознагражден. Расщелина действительно выходила в пещеру ярусом ниже, вот только спуска как такового не было. Она заканчивалась в десяти метрах над полом, и попасть в пещеру можно было только спрыгнув вниз. Пока я раздумывал над тем, что же предпринять дальше, обстоятельства решили за меня. Правая нога уехала вперед на оказавшемся предательски скользком краю выхода из тоннеля, и, издав приглушенное а а, -а" я упал вниз. Получено 257 урона. Потирая, скорее, машинально, потому как ничего не болело место ушиба, я поднялся с пола и посмотрел наверх. М да, обратно мне не подняться. Никакой лесенки или лифта предусмотрено не было. А жаль. И как же теперь вернуться? Ну, наверное, из этой пещеры есть и другие выходы. Вот только смогу ли я с их помощью вернуться во Вларгрем? Вдруг они ведут в другие стороны? Эх, Саня, головой иногда думать нужно. Что тебе мешало вызвать бесов и отправить бесенка туда, на разведку? Все верно. Тугодумие и мешало. Больше ничего. Находясь уже непосредственно в пещере, я смог нормально оглядеться по сторонам. Сверху было неудобно, так как потолок пещеры оказался на удивление низким. Всего каких-то 10 метров от пола. По сравнению со всеми предыдущими пещерами – ничто. Кроме высоты потолков, эта пещера также отличалась от остальных – какой-то мрачностью, что ли. Красноватый свет от камня, конечно, освещал внутреннее пространство, но с меньшей интенсивностью. Оттого здесь была жутковатая атмосфера. Впервые в Инферно я почувствовал себя действительно неуютно. Чувство уюта также мешал странный лес впереди, отбрасывающий на пол причудливые тени. Я глянул на направление квестовой стрелки. Ну, кто бы сомневался, она показывала прямиком в центр этого леса. Вздохнув, я направился по указанию. Кстати, вдруг вспомнилось, что квесты, даже легендарные, которые я прошел до этого, подобную удобной вещью, как целеуказание, не обременялись. Нет, я, конечно, рад и ни секунды не протестую, просто любопытно. Пока размышлял над удобными особенностями этого квеста, приблизился к лесу настолько, что стали видны подробности. Лес оказался не лесом вовсе. Тысячи. А может, десятки тысяч статуй, рогатых статуй с вздернутыми вверх крыльями, застыли густым лесом по центру этой пещеры. А подойдя еще ближе, оказалось, что и эти статуи не совсем статуи, так как над их головами читалось красным. Горгулья. Легион Аштар. Я постоял в нерешительности некоторое время. Каменные статуи Горгульи на мое появление никак не отреагировали, Правда, я особо близко еще и не подошел. И что делать? Ведь стрелка настойчиво показывала в центр этого ансамбля из статуй. Я аккуратно, по шагу, стал приближаться к горгульям, и при очередном шаге одна из горгульй резко повернула голову в мою сторону. Я замер и также аккуратно, не спеша, сделал несколько шагов назад, пока горгулья не отвернула от меня свою морду. Затем сделал еще несколько шагов назад так, на всякий случай, и решил все-таки оглядеться повнимательней. Чтобы окинуть взглядом все пространство вокруг, мне пришлось даже подпрыгнуть. Пещера имела форму овала, и в самой широкой части была диаметром с километр примерно. И все это пространство занимали горгульи. Я вздохнул и очень аккуратно отправился обратно к стене, откуда появился. Лишь там, когда горгульи опять стали напоминать лес, облегченно выдохнул. Легион Инферно это впечатляет. И каким образом этот легион отреагирует на меня в виде старшего Миринуса, пока неизвестно. Так что самое время сменить обличие на горгулью. Через несколько минут я вернулся обратно к горгульям, уже в обличии крылатого монстра из легиона Аштар. Хоть я теперь и косил подместных, подошел к горгульям я все равно осторожно. Однако в этот раз горгульи мной не заинтересовались. Ни одна, даже глаз не скосила в мою сторону. Я помахал когтистой лапой перед мордой самой близкой ко мне горгульи. Ноль внимания. Ну что ж, отлично. Горгульи стояли не совсем впритык друг к другу, так что я спокойно отправился к месту, на которое указывал мой квест, лавируя между этих монстров. Это оказалось не так-то и близко, но я добрался до точки, куда указывала стрелка. Этим местом, внезапно для меня, оказалась горгулья. Я ее даже вокруг обошел. Но стрелка упорно показывала на нее. Путем приседаний и подпрыгивания я понял что стрелка указывает еще и на определенное место в самой горгулье, на ее живот. И что мне делать? Мне как ее открывать-то? Хм. Что-то я сомневаюсь, что ее соседки правильно поймут мои действия. Скорее всего, поймут совершенно превратно, а мне ведь только часть амулета забрать. Мои размышления прервал трехметровый рогатый демон, который в прямом смысле влетел в пещеру с другого края, из широкого проема в стене. Демон на пару мгновений замер над легионом Гаргули, и я, всмотревшись, сумел его идентифицировать. Аштар. Высший демон. Аштар. Звучит как то женское, а тут явный мужик. Когнитивный диссонанс какой-то. Хотя кто знает этих демонов? Может, это демоническая баба такая? С огромными красными рогами и не менее огромными бицепсами. Между тем, Аштар зычным глубоким голосом пророкотал. — С первой по сороковую центурии за мной! Горгульи вокруг в один момент перестали быть каменными и, подпрыгнув, взлетели в воздух. Я чуть не оглох от одновременного хлопка тысяч крыльев и от эха, который этот хлопок создал. Вместе с горгульями взлетел и мой амулет. Ну, то есть горгулья, в который был спрятан осколок. Хорошо, что Аштар после своего приказа сразу же развернулся и вылетел из пещеры. Иначе вышел бы конфуз. Я ж не взлетел вместе с остальными, и в этой части пещеры остался совершенно один на сотни метров вокруг». Я бочком-бочком, но шустро припустил горгульям, которые остались на месте. Встал рядом с крайней горгульей и замер. Правда, выглядел, наверное, все равно так себе. и крылья вверх не поднял, как и остальные. Не, я попытался, но они меня не слушались. К счастью, Аштар обратно не вернулся и меня не застукал. Ладно. Дальше мне тут, собственно, делать нечего. Во всяком случае, сейчас. Это просто опасно. Стратегически нужно брать осколок и валить из этой пещеры. И, кстати, у меня уже начал вырисовываться план, как это сделать. Нужно просто выйти из игры на 48 часов, вернуться, и когда половина улетевшего легиона вместе с осколком от амулета вернутся обратно, перевоплотиться в Аштар. А сейчас, выйдя из легенды, подумаю, как открывать нужную мне горгулью. Дойдя до стены, решил перед выходом разобраться с крыльями, ведь где крылья, там и полет. Но с полетом все-таки вышел облом. Крылья послушно вели себя только, когда я резко поворачивался вокруг собственной оси, балансируя автоматически. Но как только я пытался осознанно ими подвигать, у меня по-прежнему ничего не получалось. Видимо, в моем мозгу не существует нейронов, которые отвечали бы за движение крыльев, что, кстати, вполне логично. Ладно. Не умел летать раньше, и сейчас как-нибудь обойдусь. Хотя просто долететь до уступа, с которого я свалился, было бы идеально. Не пришлось бы терять два дня без игры. Я мог бы в это время помайнить. Ну, это если меня мои бесенята признали бы в таком виде, конечно.